«Судя по офицерскому званию и медали на вашей груди, вы кое в чем уже преуспели. Рад стараться, господин Кауфман. Думаю, что и здесь, в нашем учреждении, вы проявите себя должным образом, хотя предупреждаю заранее, делать это будет нелегко». Я обещаю вам, господин Кауфман, что буду стараться из последних сил, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Похвально, унтер-шарфюрер, вы начинаете мне нравиться. Если будете старательны на деле, то можете рассчитывать на успех. Только не пасуйте перед трудностями, а их на вашем пути будет предостаточно. Не буду говорить загадками, но в общих чертах. Постараюсь увести вас в курс дела. Все заключается в том, что вы попали в специальную школу СС, которая и расположена в этом прекрасном живописном лесу. У нас вы пробудете 6 месяцев. Именно на такой срок рассчитан курс наук. Благоприятный исход обучения гарантирован только в том случае, если будете старательны, И исполнительный. В противном случае срок пребывания может сократиться. Вы меня понимаете? Так точно, господин Кауфман. От того, какие у вас будут успехи, будет зависеть и серьезность доверенного вам дела. Я не стану опережать события и рассказывать вам больше, чем положено. Вы все узнаете в свое время. А основное я уже сообщил. Теперь о себе. — Я начальник этой школы. Мое имя — Герхард Кауфман. есть ко -ка мне какие-нибудь вопросы? — Никак нет. Все понятно, господин Кауфман. Идите. Вас ожидает лейтенант. Он устроит всех вас под начало Вальтера Китмахера. Архипов, щелкнув каблуками, поспешно покинул кабинет начальника спецшколы. Лейтенант действительно ожидал его в другой половине вагончика и, увидев, вышел на улицу вместе с Сергеем. Офицер первым делом отпустил эсэсовцев, которые сопровождали их из городской комендатуры до порога кабинета Кауфмана. После этого лейтенант построил вновь прибывших, включая и самого Архипова, и повел их к вагончикам, которые виднелись в двухстах метрах. Всех пятерых разместили в одной половине свободного вагончика. В отсеке стояло шесть двухъярусных кроватей, заправленных хорошо выстиранными солдатскими одеялами. Вагончики, кроме них, никого не было. Лейтенант оставил их сразу, едва указав на пустующие кровати. Уходя, он ехидно улыбнулся и сказал, «Не теряйте времени даром». «Быстрее забирайтесь в постель, клянусь Богом, это ваш последний отдых перед началом настоящей службы». Только позднее они поняли, как он был прав. Они все-таки последовали совету лейтенанта и, забыв думать о еде, поскорее забрались в кровати. Гитмахер и люди его взвода явились перед заходом солнца. Люди были уставшие. А по взмокшим камуфляжным комбинезонам можно было без труда догадаться, что позади у них изматывающий и трудный переход. На ужин все пятеро бывших вахманов концлагере Треблинка шли в общем строю курсантов. Так началась служба Архипова в одной из спецшкол диверсионной организации СС «Ягдфербанд», который руководил из Берлина сам Отто Скорцени, Спецшкола, куда на подготовку прибыл Сергей, носила кодовое название «Бранденбург-800». Но об этом он узнает ближе к выпуску. В спецшколе под началом Кауфмана готовили агентов-террористов, боевиков. Уже много лет спустя Архипов узнает что гитлеровский преступник-эсэсовец Герхард Кауфман казнен по приговору Международного трибунала в 1947 году. Сергей Петрович достал из пачки новую папиросу и, разминая ее, подошел к окну, чтобы посмотреть на зелень кленов, растущих во дворе. Воспоминания захлестнули его, и он никак не мог отогнать от себя мысли о прошлом, Сейчас, когда минуло столько лет, все происшедшее с ним в годы войны было похоже на дурной сон. Ему самому не хотелось верить в то, что все это было, и от прошлого не уйти. То, что узнал Николай Федорович от могильщиков, ошеломило его своей неожиданностью. Распросив, как отыскать бригаду Антонова, Мошкин покинул вагончик, где Бородатый и его товарищи продолжали игру в домино. Как следователю, ему было понятно, что он, наконец-то, ухватил очень важную ниточку. По словам Бородатого, антоновцы рыли могилы во втором квартале. Туда и направился Николай Федорович. Настроение отмелькнувшей удачи было приподнятым, Но внутренний голос убеждал его не верить такой скорой развязке. Еще издали, среди крестов и надгробий, он увидел торсы раздетых могильщиков, которые, отдыхая, с удовольствием подставляли свои плечи ласковым лучам весеннего солнца. Когда Мошкин подошел к ним, ему бросились в глаза две подготовленные могилы, вокруг которых была набросана жирная глинистая земля. В третьей, вырытой наполовину, находился крупный мужчина, который ритмичными движениями выбрасывал совковой лопатой на поверхность рыхлую землю. «Здравствуйте, мужики!» — спокойно произнес полковник, хотя определенное волнение в душе у него было. Из четырех гревшихся на солнце только один поднял глаза на Николая Федоровича. Здоровяк, что выбрасывал землю из могилы, не останавливаясь, бросил на подошедшего мимолетный взгляд и сказал сквозь зубы. «Здравствуй, коль не шутишь. Мне нужен бригадир Антонов», — Безоперационно констатировал Мошкин. Мужчина в майке, который первым посмотрел на следователя, вдруг сказал. «Я и есть тот самый бригадир, но что за интерес у вас ко мне?» «Хочу поговорить с вами по одному щекотливому вопросу, так что давайте отойдем в сторонку». Антонов радостно улыбнулся и, оживившись, сказал, Но, «Ну, раз надо, то давай отойдем». Он, видимо, принял Мошкина за очередного клиента. Это было понятно потому, как он с готовностью засеменил по проходу между могилами. Отойдя метров на десять, Антонов остановился и, повернувшись лицом к Николаю Федоровичу, сходу спросил: Ну, говори побыстрее, что нужно. Мошкин подошел к нему поближе и только тогда сказал Я следователь, моя фамилия Мошкин. Меня интересует происшествие на кладбище. Вы, наверное, слышали о том, что произошло. Но уходят тут разные слухи, а мне лично они не очень интересны. «Почему же? Такое происходит не каждый день. А вы видели труп мужчины, которого извлекли из могилы?» «Нет, не видел. Мы в это время уже были дома, а утром следующего дня узнали о случившемся со слов мужиков из другой бригады. Вы что же, не поинтересовались, кто там был захоронен?» «Почему?» – спрашивали. «Но все говорили о том, что личность убитого установить не удалось». Дополнительный интерес проявлять из нас никто не стал, потому что из наших друзей или знакомых ни один не исчезал. Допустим, что все сказанное вами правда. Тогда я попрошу вас посмотреть на фотографию трупа, возможно, вы знаете убитого. С этими словами Николай Федорович протянул Антонову изображение мертвого Афони. Тот с некоторым интересом взял ее, но, вглядевшись в лицо трупа, сам заметно побледнел. По выражению его лица Мошкин понял, что тот узнал изображенного на фотографии. Антонов еще мгновение смотрел, как завороженный на убитого Афоню, а затем вернул ее следователю со словами. «Возьмите, гражданин следователь, а то мне как-то не по себе от этого мертвеца». «Знаком ли вам этот человек еще при жизни или нет?» Антонов, прежде чем ответить, посмотрел пронзительным взглядом на Николая Федоровича, как бы пытаясь определить на глазок, а что известно следователю. Но потом, видимо, сообразив, что он обращается к нему с подобными вопросами не наобум, опустил глаза и заговорил. «Я видел этого человека, а вернее бомжа на территории кладбища». Он здесь ошивался какое-то время. «Расскажите мне все, что вы о нем знаете», — попросил Николай Федорович, сурово глядя на Антонова. Тот вновь опустил глаза и покорно заговорил. «Но приблудился фоне в конце зимы. Видимо, кормиться ему было нечем. А у нас продукты и спиртное не переводится. Вот он к нам и прибился. А где же он спал, если не секрет? Как где? В нашем вагончике». «Все равно он ночью пустует, а там и кровать есть, и электрический обогреватель, так что в вагончике было тепло даже в большие морозы. Мы Афоню просто пожалели и решили промеж себя, пусть поживет до тепла, а там видно будет. Так, а что произошло потом?» «Ну, он жил в нашем вагончике, однажды исчез. Пришли мы утром на работу, а его нет, нет и его вещей». Вагончик закрыт, все чин-чинарем. Все мы тогда подумали, что он куда-то в другое место перебрался, а нам не сказал. Александр уже хотел спросить его об этих самых мелочах, но Егор, как бы опережая неретина, сказал. Все, пойдем в комнату, а то здесь что-то больно прохладно. Слова, сказанные хозяином дома, отрезвляюще подействовали и на гостя. Александр Михайлович только теперь почувствовал, как замерзли его ноги. Ежась и подталкивая друг друга, они заторопились в дом. Женщины, о чем-то переговариваясь в полголоса, мыли на кухне посуду. Наташа, включив телевизор, смотрела молодежную передачу. Мужчины прошли в зал и, опустившись в кресло, какое-то время молча смотрели телепередачу до 16 и старше. Она была неинтересной, и Александра так и подмывала попросить Егора продолжить рассказ о новом Монте-Кристо. Наташа, видимо, подумав, что она мешает беседе, под благовидным предлогом ушла к женщинам на кухню. Егор посмотрел на скучающего Александра и спросил: Тебе что, передача не нравится? Может, телевизор выключить? Да нет. Она мне не мешает. Пусть работает. Возможно, будет что-нибудь интересное. А давай я тебе, Сашка, покажу фотографии. Их у меня аж целых три альбома собралось. Да, давай. Давай посмотрим. Но только я попрошу тебе прежде закончить рассказ об этом агрохимике и его красавице-жене. Что и тебя заинтересовал этот мужик? Представляешь, и мое любопытство, если я на него смотрю уже несколько лет подряд. А что тебе, Егор, еще удалось о нем узнать? Митрофанов на секунду задумался, а потом начал говорить. Он оказался человеком очень замкнутым, настолько, что у него практически нет друзей, людей, с которыми бы он был близок, я просто не знаю, в общении со всеми вежлив и выдержан. Если кому нужны деньги, ну, на что угодно, он займет. Но тут ты пойми меня правильно, делает это сделанной любезностью. С возвратом торопить не будет, а только глянет своими леденящими душу глазами, и ты сразу же все поймешь. Пора должок возвращать. Мне не приходилось у него занимать денег. Это я говорю со слов тех, кто обращался к нему с подобной просьбой. Покаюсь. Однажды в разговоре мне пришлось ему что-то сказать против, и он, разозлившись на меня, не сказал ни слова, а только посмотрел на меня чуть дольше обычного. Поверь, я не из трусливого десятка, но выражение его глаз я не забуду никогда. В них было столько ярой злости, что у меня внутри все похолодело». Его взгляд просто парализовал меня, как будто я заглянул в глаза к ядовитой змее, готовой нанести свой смертельный удар. Случилось такое единственный раз, но и этого оказалось достаточно, чтобы я впредь никогда больше этого не делал. А вообще-то, я сравнил бы его с волком, с волком-одиночкой. Разговаривая с ним, чувствуешь, что он взведен, как стальная пружина». И только глаза выдают его, показывая, что трогать его нельзя, опасно для жизни. А может, такой взгляд у него из-за собственного страха?